Глава 36. Вернись к своей жене. Великое дело короля поляризовало элиту и привело к ожесточенной борьбе за власть. К 1528 году при дворе в личных покоях и тайном совете отчетливо обозначились три партии — приверженцы Оолси и сторонники короля, особенно сэр Джон Рассел, консервативно настроенные аристократы, Среди них Экситер, Стаффорды, Невиллы, Поулы и герцогиня Норфолк, которые тайно поддерживали королеву, а также хотели лишить власти уолси Партия Болейнов, вскоре ставшая самой влиятельной, которую возглавляли сама Анна, Рочфорд, Джордж Болейн и сэр Фрэнсис Брайан. Члены этой группировки, в которую входили также сэр Томас Чейни и его друг Джон Оллоп, были твердо намерены лишить Олси монополии на власть и пользовались каждой возможностью, чтобы настроить короля против него. К партии Болейнов присоединились герцоги Норфолк и Сафолк, которые, не испытывая симпатий по отношению к Рочфорду и его родне, давно замышляли свержение кардинала и видели в возвышении Анны средства достижения своей цели. У Норфолка имелись свои интересы, так как Анна была его племянницей, и ее возвышение могло быть выгодным для Говардов. Сама Анна охотно содействовала всем начинаниям своих сторонников. Джордж Кавендиш утверждает, что она соглашалась выполнять любые их просьбы, так как имела затаенное желание отомстить кардиналу, который разорвал ее отношения с лордом Генри Перси, в результате чего она попала в немилость. Враждебность Анны Коулси, скорее всего, подпитывалась еще и обидой из-за лишения ее отца двух выгодных должностей. Генри Норрис, грум стула и один из ближайших наперсников короля, был верным сторонником Болейнов, но не стремился к свержению кардинала. Сдержанный и рассудительный, он старался лавировать между противостоявшими друг другу группировками. Королева пользовалась поддержкой нескольких церковников, в том числе Джона Фишера, епископа Рочестера, Ричарда Фокса, болезненного епископа Винчестера, который ясно обозначил свою позицию, но умер в том же 1528 году. Наконец, своего отважного домашнего священника Томаса Эйбелла, в 1530 году написавшего запрещенный Генрихом «Трактат в поддержку Екатерины». Уильям Оэрхэм, архиепископ Кентерберийский, также полагал, что брак короля законен, но пошел наперекор своим принципам, встав на сторону Генриха. Еще одним человеком, глубоко разочаровавшим Екатерину, стал ее протеже Хуан Луис вивис поддержавший короля, как и многие другие гуманисты. Заметными исключениями были сэр Томас мор И Джон Фишер, когда Екатерина попросила Вивиса выступить в ее защиту на разбирательстве с участием папского легата, тот отказался и уехал из Англии в Брюгге. Королева лишила его содержания. Нет сомнений в том, что из-за возвышения Анны власть у Олси убавлялась. В августе 1528 года Жан Дюбелле Сообщал Франциску I, что Уолси больше не пользуется полным доверием короля, и Генрих принимает решение, не поставив в известность кардинала. Три месяца спустя Мендоса отмечал, что кардинала уже не принимают при дворе так милостиво, как прежде. В прошлом власть Уолси была столь велика, что он легко сводил на нет влияние партий, которые возникали в окружении короля, и никогда не имели большого веса из-за всесилия кардинала. Но теперь настали другие времена. Олси приходилось бороться за власть с другими. По мере ослабления могущества кардинала набирали силу Болейны, и враги Олси готовились к расправе с ним. Чтобы умерить влияние Болейнов, Олси внедрил в личные покои своих ставленников, в том числе Томаса Хенниджа, находившегося в хороших отношениях с Анной Болейн, и своего бывшего секретаря, сэра Ричарда Пейджа, который вскоре переметнулся в стан Болейнов. Уолси старался задобрить и саму Анну, делая ей подарки, устраивая для нее всевозможные развлечения и усердно пытаясь добиться аннулирования брака короля, несмотря на уклончивость папы. Кардинал понимал, что если Анна станет королевой-консортом, его падение будет неизбежным. Но у него не оставалось другого выбора, кроме как вести дело к расторжению союза Генриха с Екатериной. Отношения между Олси и Анной внешне всегда были сердечными, но это никого не вводило в заблуждение. Тем временем король, готовясь к прибытию легата, перечитал все труды признанных знатоков канонического и гражданского права, какие смог достать. В письме Канни Болейн он заявил, что тратит по четыре часа каждый день, штудируя богословские сочинения, и в результате страдает от болей в голове. Внезапно вспыхнувшая страсть к учению стала поводом для приобретения новых книг для Королевской библиотеки. Кое-что охотно давали на время, настоятели различных монастырей. Король даже отправил в Италию ученого-гуманиста Ричарда Кроука для приобретения книг, не имевшихся в Англии, или хотя бы для знакомства с ними, дав ему детальные указания насчет того, что нужно искать и переписывать. Генрих убедил себя в своей правоте и был готов зайти на удивление далеко, лишь бы доказать ее. Кардинал Кампеджо Прибыл в Лондон в октябре 1528 года. Папа тайно велел ему добиться примирения короля с королевой. Если же из этого ничего не выйдет, склонить Екатерину к принятию монашества, что позволило бы Генриху вступить в новый брак. Кампеджо быстро убедился в том, что последнее невозможно. Королева ясно дала ему понять, что не чувствует в себе призвания к монашеской жизни, настаивая на том, она — верная жена короля, и ничто не заставит ее отречься от своих слов. С кардиналом, державшимся противоположной точки зрения, Кампеджо, как говорил он сам, повезло не больше, чем если бы я разговаривал с камнем. Более того, легат вскоре понял, что именно движет королем, и сообщил Клименту. Он ничего не видит, думает только об Анне, не может пробыть без нее и часа. Он постоянно целует ее и обращается с нею так, словно она его супруга. Тем не менее, Кампеджа был уверен, что они не дошли до окончательного соединения. В скором времени папский легат дал понять Генриху, что Клемент готов предложить ему что угодно, кроме желанного расторжения брака, даже согласия на замужество принцессы Марии с ее сводным братом Генри Фицроем. Кампеджо настаивал, что данное папой Юлием разрешение было правильным, но король не желал признавать этого. Папский посланник понимал, если бы даже ангел спустился с небес, он не смог бы убедить его в обратном. Уолси, тоже обладавший полномочиями легата, а потому вынужденный вместе с Кампеджо добиваться решения вопроса, начал приходить в отчаяние, с тревогой сознавая, что не сможет манипулировать итальянским кардиналом. Король не сильно помогал делу. Вскоре после прибытия легата он поселил Анну в роскошном особняке Даримхаус на Стренде. Однако Анне новое жилище не понравилось, и она потребовала чего-нибудь более великолепного. Генрих временно отвел ей Саффолкхаус в Саутуарке, лондонскую резиденцию герцога и герцогини Саффолк и лично заплатил за отделку ее апартаментов, которые обставили с большой роскошью. Там Анна была окружена почетом, при ней находились дамы слуги, носившие ее шлейф, и священники. Придворные толпами спешили засвидетельствовать ей свое почтение, тогда как покои Екатерины где некогда устраивались развлечения и происходили всевозможные встречи, опустели Несмотря на эту внешнюю популярность, Анна и ее родня никогда не пользовались любовью при дворе, где их втайне считали алчными гордецами. Не любил ее и народ, поддерживавший королеву. Когда Анна отправлялась с королем на охоту, деревенские жители освистывали ее и улюлюкали ей вслед. А однажды Генрих проезжал верхом рядом с Вудстоком, и один из его подданных крикнул ему «Вернись к своей жене!». Анна не могла относиться спокойно к тому факту, что Генрих продолжал регулярно обедать с Екатериной и, по свидетельству жана Дюбелле, разделять с нею ложе. По признанию самого короля, он не вступал с королевой в интимные отношения. Вероятно, видимость нормальной супружеской жизни – должна была произвести впечатление на Легатто. Напряжение, вызванное хлопотами об аннулировании брака, плохо отразилось на Екатерине. кампеджа считал, что королеве около 50 лет, хотя на самом деле ей было всего 43, тогда как у 37-летнего Генриха лучшие годы еще не остались позади. В ноябре 1528 года супруги вместе пребывали во дворце Брайдуэлл. Прогуливаясь по галерее вдоль реки, Екатерина и Генрих слышали, как собравшаяся снаружи огромная толпа приветствует королеву. Опасаясь утратить популярность, Генрих пригласил во дворец знатных лондонских горожан и заверил их, что затеял бракоразводный процесс только для того, чтобы успокоить свой разум, и если бы ему снова пришлось выбирать себе супругу, он взял бы в жены Екатерину. Тем не менее, в начале декабря, воспользовавшись временным отсутствием супруги, Генрих поселил Анну в Гринвиче, в очень красивых покоях, которые устроил совсем рядом со своими. Ей каждый день оказывались такие почести, каких давно уже не видела королева. Некоторые были шокированы этим. Венецианский посол, Отзывался о нравственности короля в таких оскорбительных и бесстыдных выражениях, что ему пришлось покинуть страну. Но Анну это не тревожило. Она намеревалась возвыситься не только над Екатериной, но и над Олси. Теперь придворные и другие просители искали покровительство у нее, а не у кардинала. Во время рождественских торжеств обстановка при дворе была напряженной, Анна держала открытыми двери своих апартаментов, избегая участия в официальных пирах, так как не хотела встречаться с королевой. Именно Екатерина возглавляла главные торжества, через силу заставляя себя выглядеть счастливой, но ничто не доставляло ей радости, настолько был отягощен заботами ее разум. Король не обращал внимания на ее печаль. Он развлекал обоих легатов турнирами, банкетами, представлениями масок и костюмированными балами. Посвятил в рыцаре сына кампеджа а 29 декабря, на празднике в день святого Томаса Кентерберийского, выглядел весьма величественным в золотом парчевом наряде на прекрасном рысьем меху. Любой человек достойного поведения мог прийти в главный холл, где было выставлено огромное количество яств, и отведать их. Болейны недавно познакомились с Гальбейном, который примерно в 1528 году написал портреты нескольких членов их партии, в том числе сестры Рочфорда Анны и ее мужа сэра Джона Шелтона, а также сэра Джона Гоцальве и его сына Джона, входивших в Норфолгский кружок Рочфорда. Помимо этого, Гольбейн нарисовал буквицы для короткого трактата Николауса Крацера под названием «Канонис Гароптри», который был преподнесён Генриху в переплете из зеленого бархата на новый 1529 год. В трактате говорилось о том, как следует пользоваться изобретением Крацера, инструментом под названием «Хароптрум», для определения точного времени восхода и заката а также для наблюдения за прохождением Солнца по зодиакальному кругу. Нам известно, что Гальбейн вернулся в Базель к августу 1528 года, когда истек двухгодичный срок, на который его отпускали. Но, возможно, он ненадолго приезжал в Англию на церемонию вручения трактата Крацера. Доказать это невозможно, так как передвижения художника в течение следующих трех лет не задокументированы. В начале 1529 года легаты готовились к слушаниям по делу об аннулировании брака короля. Генрих предложил королеве, чтобы ее советником стал Оорхем, но Екатерина не очень верила, что архиепископ может или хочет принять ее сторону в этом разбирательстве. Кроме того, Орхем, поддерживавший короля, не мог считаться беспристрастным судьей. Королева больше доверяла другому своему советнику. Джону Фишеру, епископу Рочестера, человеку весьма принципиальному. На Пасху случился небольшой скандал. Анна решила благословлять кольца от судорог, что могли делать только миропомазанники, король или королева. Шум вскоре утих, и двор переехал в Ричмонд, чтобы устроить там традиционный пир в честь ордена подвязки по случаю Дня Святого Георгия. 31 мая в главном холле Монастыря Черных Братьев в Лондоне открылось заседание Легацкого суда. Олси, приложивший все усилия к тому, чтобы король выиграл дело, был уверен в успехе. К этому моменту в обществе возник огромный интерес к процессу, не только из-за яростного столкновения мнений, но и потому, что до тех пор король и королева Англии ни разу не представали перед судом. Некоторое время казалось, что слушания не состоятся вовсе, так как королева, придя на заседание, не стала занимать предназначенный для нее трон. Проигнорировав легатов, она сразу подошла к трону короля и там, упав на колени, обратилась к нему с волнующим призывом избавить ее от такого тяжкого испытания, как участие в суде. Екатерина заявила, что была ему верной супругой, и когда он женился на ней, оставалась девственницей, которой не прикасался мужчина. А правда это или нет, в том я полагаюсь на вашу совесть. Если же Генрих продолжит настаивать на судебном разбирательстве, она отдается на волю Господа». Король смотрел прямо перед собой. Екатерина встала, сделала реверанс и, опираясь на руку своего сборщика податей Гриффина Ричардса, который служил ей с момента вступления в брак с принцем Артуром, покинула суд, не обращая внимания на настойчивые призывы вернуться. Люди, собравшиеся снаружи, встретили ее приветственными криками и аплодисментами. Легаты же объявили, что Екатерина не подчинилась требованиям суда и продолжили без нее. На протяжении многих дней заслушивались показания, велись горячие споры. Немало показаний касались того, вступил принц Артур в супружеские отношения с женой или нет. Семеро аристократов хвастливо заявили, что были способны к любовным подвигам в его возрасте. Большинство людей свидетельствовали в пользу Генриха, и только епископ Фишер подал голос в защиту Екатерины. «Брак короля и королевы не может расторгнуть никакая сила» человеческое или божественное. Генрих отмахнулся от этих слов, как от мнения всего лишь одного человека. Кампеджо выслушивал все это, не озвучивая своего мнения. Наконец, 23 июля он, следуя тайным указаниям папы, неожиданно передал дело в Рим. В зале воцарилась тишина, после чего король покинул его с лицом мрачнее грозовой тучи. Герцог Сафолк ударил кулаком по столу и закричал: "Клянусь святой мессой, в Англии не наступит веселье, пока среди нас есть кардиналы". Олси, потрясенный не меньше других и явно понимавший, что теперь ему конец, с горечью ответил: "Из всех людей в королевстве у вас есть меньше всего причин для обиды на кардиналов. Ведь если бы не я, простой кардинал, Не сносить бы вам головы.